Пока наш маленький кортеж двигался прочь от развалин замка, я оглядывалась так часто, что Антарио не выдержал и предложил мне сесть в седле задом наперед. Я не удостоила его ответом, хотя идея мне понравилась. Не знаю, увижу ли я еще каменного исполина в глуши лесов, но то, что здесь произошло, запомню навсегда. Отныне и навеки это место связано для меня с существом с оранжевыми глазами, могучими крыльями и мелодичным именем Валентайн. Обернувшись последний раз, я едва не вскрикнула от удивления. Возможно, виной тому был горячий воздух, поднимавшийся от нагревшихся подполуденным солнцем камней. Но мне показалось, что я увидела высокую и худую фигуру, стоящую на самом высоком сохранившемся зубце стены. Фигуру в цветастом халате и с посохом волшебника. Когда я, зажмурившись, потрясла головой и открыла глаза, видение исчезло, как и полагается морку. Надо признать, обратно мы ехали с куда меньшей скоростью, чем сюда. И хотя его высочество постоянно спрашивал младшего Ананакса, когда же мы приедем, тот отделывался ничего незначащими словами, а сам продолжал наслаждаться поездкой, как ни в чем не бывало. Незаметно наблюдая за ним, я видела, что он именно наслаждается. Иногда он прикрывал веки, и тогда его ноздри раздувались, как у дикого зверя, чувствующего неведомые человеку запахи, а на пухлых губах играла улыбка, которую мне хотелось... смять поцелуями. Моя сущность разделилась на половинки. Одна хотела огреть Антарио чем-нибудь тяжелым по голове и сбежать, а другая рассказать о том, что случилось в Норофинде. Мне казалось, он как никто поймет меня. Подобное раздвоение личности давалось тяжело, поэтому большую часть пути я молчала или отвечала односложно. Смотрела по сторонам, играла с кошкой, бросая ей птичек, которых она приносила мне уже дохлыми. Как оказалось, припасы у Антарио и егеря подходили к концу. Поэтому они по очереди уходили охотиться и всегда возвращались с добычей. Такой вкусной, приготовленной симонсом дичи, я не ела даже во дворце. И через пару дней пути уже начала сомневаться, что у меня теперь получилось бы вылезти в окно нашей со камеры. Принц, в отличие от меня, пребывал в прекрасном настроении. Щебетал, как птичка, разбавляя тишину, царящую между мной и Онтарио. Неверийцы восхищали прекрасные виды за каждым поворотом пути, ароматный лесной воздух, еда, вода. Мое мужество, наконец. Теперь мне и его хотелось огреть чем-нибудь, и чем дальше, тем сильнее». На привале, когда Антарио ушел на охоту, а с ним остался егерь, которого больше интересовали привязанные к дереву разбойники, чем беседа, я не выдержала и призналась принцу, что бежала в другую сторону от Кармадона и вовсе не собиралась звать на помощь младшего Ананакса. Пораженный Стич выслушал рассказ о том, как меня нашел Антарио, и после долгого молчания спросил. «Альви, ты так сильно страшишься за мужество, что готова сгинуть в горах, но не выходить за... меня». «Мне казалось, ты это уже понял», — горько усмехнулась я. «Я не люблю тебя и никогда не полюблю Тич». «А как недавно выяснилось, брак без любви для меня не существует». «Неожиданно, да?» «Неожиданно», — согласился он, и у меня на душе стало легче. В его голосе снова зазвучали вдумчивые нотки, которые я оценила в период совместного тюремного заключения. «Но ты полна неожиданностей, Альви, и это прекрасно». «Да», — удивилась я, — «а меня всегда считали чудовищем». Стич засмеялся, а потом вдруг совершенно серьёзно произнёс. «Хочешь, я дам слово, что не женюсь на тебе?» Я посмотрела на него, открыв рот, и пролепетала. «Но как же... международные отношения?» «Мы что-нибудь придумаем», — легкомысленно отмахнулся принц встал. «Принцесса Альвина Кармадонская!» торжественно сказал он. «Я даю слово чести, что не женюсь на тебе». «Какое облегчение!» засмеялась я. «Спасибо, Стич, ты настоящий друг! Да садись уже!» Вернувшись из охоты Антарио с подозрением могли наши довольные лица, но ничего не сказал и занялся приготовлением подстреленного фазана. А у меня на душе пели птички свободы. Отец из кожи вон вылезет, чтобы заставить меня выйти за Неверийца.» Однако мои шансы на успех повысились, раз в аргументах не только собственное отказ, но и слово принца. Я поднялась и повернулась в ту сторону, откуда меня увозили. Перед глазами вставали башни Норофинда. Не те старые, возведенные при помощи драконов, томящихся в жестокой неволе. Другие. Великолепные, белоснежные, воздвигнутые не на крови и костях, а с помощью доброй воли построивших их людей. «О чем вы думаете, ваше высочество?» Услышала я и обернулась. Антарио, отвлекшись от фазана, внимательно смотрел на меня. «Любуюсь видами», — улыбнулась я. «А что? Мне слишком хорошо известно это ваше выражение лица». Буркнул младший ананакс и принялся насаживать тушку на вертел. «Вы что-то задумали». «Побег не советую. Если вас не найду я, это сделает добрейший Симмонс. Он читает следы на земле, как открытую книгу». «Вы приземленно думаете, юноша», — фыркнула я. «Я мечтаю не о побеге, а о городе, который когда-нибудь вырастет здесь по моему приказу». «Город?» — изумился Антарио. «Откуда такие мысли?» Я пожала плечами и ничего не ответила. «Пусть мучается».